Глава вторая. Два кожака шести футов роста били её кнутами за то, что она упорствовала, желая пользоваться старомодными булавками, тогда как прогресс предписывал молнии. Кровь уже текла у неё по спине, но тут она проснулась и обнаружила, что единственное, что подвергается насилию, это её слух. Снова гремел колокол. Люси пробормотала нечто нецивилизованное и некультурное и села. Нет определённый Не на минуту после ланча она не останется. В два сорок один есть поезд из Ларбора, и этим два сорок один она и уедет. Прощальные слова сказанны, долг дружбе отдан. Душами спим, наполнилась радостным предвкушением бегства. На платформе она купит полуфунтовую коробку шоколада в знак избавления. Потом в конце недели это отразится на шкале весов в ванной комнате, но не все ли равно? Мысль о весах напомнила мисс Пима о цивилизованных культурной потребности принять ванну. Генриетта извинилась, что до ванных комнат преподаватель и так далеко. Заодно она изменила, что помещает гостей в студенческий блок. Но к фрекин Густавссон, приехала из шведской матери, заняла единственную преподавательскую комнату для гостей. Она собиралась оставаться в Лейсе ещё несколько недель, пока не увидит и не сможет оценить результаты работы своей дочери на ежегодных показательных выступлениях, которые состоятся в начале следующего месяца. Люцисса сомневалась что при её способностях ориентироваться на местности весьма слабо и по мнению друзей она сможет отаскать эту ванную комнату ободрить крадучесть по широким пустым коридорам да ещё нечаянно попадать всё может быть в учебные аудитории это ужасно ещё ужаснее блуждать в коридорах переполненных девушками поднявшимися на заре искать место где можно осуществить своё запоздалое омовение Мышление Люси всегда работало именно так: ей недостаточно было представить себе одну сторону ужасного обстоятельства, обязательно нужно было вообразить и противоположную тоже. Люси так долго сидела, обдумывая соперничающие между собой аспекты ужасных обстоятельств, и наслаждаясь ничего не деланием, что колокол успел зазвонить еще раз. И еще одна волна топочущих ног и кричащих голосов накатила и омыло тишину утра. Люси поглядела на часы. Было половина восьмого. Она уже решила было вести себя не цивилизованно и не культурно и ходить грязнули, как называла это ее приходящая прислуга. В конце концов, что такое это погружение в воду, как не современная причуда? Если Карл II допускал, чтобы от него не очень хорошо пахло, то кто она такая, она просто людинка, чтобы скрепить зубами от того, что не приняла ванну. Но тут раздался стук в дверь. Спасение явилось! О радость, о счастье! Ее дурацкому положению пришел конец. Вейдите. Ах, кликнулась она радостно, как Робинзон Крузо, приветствующий высаживающийся на остров компаньон. Конечно, Генриетта пришла пожелать Люси доброго утра. Как глупо было с её стороны не подумать об этом. В душе она всё ещё оставалась зайчонком, который не ожидал, что Генриетта вспомнит и побеспокоится о нём. Право, ей, Люси, нужно культивировать в себе образ мышления более подходящий знаменитости. Может быть, если она будет причёсываться по-другому или повторять 20 раз на дню по системе КУЭ "Вы дети?" Но это была не генрета. Это была богиня, богиня с золотыми волосами, в ярко-голубой льняной тунике, с синими, как море, глазами и парой дивных, достойных самой сильной зависти ног. Люси всегда обращала внимание на ноги других женщин, потому что её собственные были для неё источником горькой досады. "Ох, простите," проговорила богиня. "Я забыла, что вы, может быть, ещё не встали." Мы здесь поднимаемся ужасно рано. Люси подумала, что со стороны этого небесного создания было очень мило принять на себя вину за её люселенность. Прошу прощения, что помешала вам одеваться. Взгляд синих глаз остановился на домашних туфлях без задников, которые стояли посреди комнаты, и так и замер в восхищении. Это были голубые шёлковые туфельки, очень женственные, свидетельствующие об изрядной расточительности, очень воздушные, совершенно неотразимые безделеца. Боюсь, они выглядят глупо, сказала Люси. Если бы вы только знали, мисс Пим, что это значит увидеть предмет, который не является строго утилитарным. А потом добавила, как будто сама попытка отстраниться от дела возвращала её к нему. Моя фамилия Нэш. Я старше старших. Я пришла сказать, что старшие почтут за большую честь, если вы завтра придёте к нам на чашку чая. По воскресеньям мы пьём чай в саду. Это привилегия старших. Там очень приятно, особенно в летний день, и мы действительно будем очень ждать вас. И она с искренней благожелательностью улыбнулась мисс Пим. Люси объяснила, что завтра её здесь не будет, что она уезжает сегодня после полудня. О oh, нет, запротестовала девушка, не поддельные чувства, прозвучавшие в её голосе, вызвали у Люси прилив радости. Нет, мисс Пим, не уезжайте. Вы даже не представляете, какое вы для нас неожиданное счастье. Так редко приезжает кто-нибудь, кто-нибудь интересный. Здесь очень похоже на монастырь. Нам всем приходится так много работать, и у нас не остаётся времени думать о внешнем мире. И это последний семестр для нас старших, и всё так мрачно, и все так замкнуты на самих себя. Выпускные экзамены, показатели выступлений, какие найдутся места для работы и всё такое. Мы все до смерти устали, уже не понимаем, что хорошо, а что плохо. И тут приезжаете вы, посланец внешнего мира, цивилизованное существо. Полусмеясь, полусерьёзно, она прервала свой монолог. Вы не можете нас покинуть. Но лектор из внешнего мира приезжает к вам каждую пятницу, возразила Люси. Впервые в жизни ей довелось оказаться для кого-то неожиданным счастьем, и она решила, что не должна принимать слепо на веру это определение. Ей вовсе не нравилось, что благодарное чувство переполняло ее и грозило переливаться через край. Мисс Нэш объяснила ясно, четко и с изрядной долей яда в голосе, что последними тремя лекторами были восьмидесятилетний старец, рассказывавший об египетских надписях, чех из центральной Европы и костоправ, лечивший коллиоз. Что такое склёз, спросила Люся. Искривление позвоночника. И если вы думаете, что кто-то из них привнёс хоть чуточку света и тепла в атмосферу колледжа, вы ошибаетесь. Считается, что лекции должны поддерживать наше общение с внешним миром, но осмелюсь быть и честной, и нескромной. Она явно наслаждалась и той, и другой ролью. Платье, которое было на вас вчера вечером, принесло нам больше пользы, чем все прослушанные лекции. Когда её книга только стала бестселлером, Люси истратила действительно большую сумму на это платье и оно всё ещё оставалось её любимым она надела его чтобы произвести впечатление на Генриету благодарное чувство готово было перелиться через край однако этого оказалось недостаточно чтобы сломить здравый смысл Люси в её памяти крепко засели бабы и отсутствие ночного столика и отсутствие звонка для вызова прислуги и вечно призывающих к чему-то трезвон колокола Нет, она уедет поездом два сорок один из Ларбара, даже если все студентки колледжа физического воспитания в Лейсе улягутся у нее на пути и будут громко рыдать. Лейси пробормотала что-то о назначенных встречах. Давай, возможно, сделать вывод, что ее календарь распух от записей о том, на каких собраниях она непременно должна присутствовать, где ее ждут, и попросила мисс Нэш пока что проводить ее в преподавательскую ванну. Мне бы не хотелось блуждать по коридорам, а звонка, чтобы вызвать кого-нибудь, я не нашла. Посочувствовав люсе, лишённой необходимых услуг, Элизе, конечно, следовало бы помнить, что в этих комнатах нет звонков, и самой прийти к вам, Элиза это горничная, которая обслуживает преподавателей. Мисс Нэш предложила мисс Пим воспользоваться студенческими ванными комнатами, они гораздо ближе. Конечно, это кубики. Я хочу сказать, у них перегородки не до потолка, и полы из обыкновенного бетона. А в преподавательской бирюзовой мозаичные с рисунками в хорошем вкусе дельфины, например. Но вода та же самая. Мисс Пим с радостью согласилась воспользоваться студенческими ванными комнатами, и пока она собирала купальные принадлежности, часть ее мозга, оставшаяся не занята, обдумывала отсутствие у мисс Нэш приличествующего студентке почтения к преподавателям. Это чем-то напомнило мисс Пим Мэри Берхару. Четвертый класс состоял из коротких созданий, возражено трундившегося на ниве неправильных французских глаголов. Но Мэри Берхару, оставаясь старательной и приветливой, обращалась с учителем ци французского языка как с равной. Это происходило потому, что отец Мэри был почти миллионер. Мисс Пим сделала вывод, что во внешнем мире странно, как быстро начинаешь применять кландайкские термины к колледжу. Мисс Пим имеет в виду отношение жителей кландайка к остальной Америке. Сравните материк в разговоре жителей Камчатки о России. У мисс Нэш, так явно обладавшей присущими Мэри Берхару очарованием, лёгкостью и чувством равенства в обращении с людьми, вероятно, тоже есть отец, подобный отцу Мэри Берхару. Люси ещё предстояло узнать, что именно этот факт отмечался в первую очередь при упоминании фамилии Наш. Родители помелы Наш очень богаты, знаете, у них есть дворецкий. Никто никогда не забывал упомянуть дворецкого. Для дочерей, борющихся за существование докторов, адвокатов, бизнесменов и фермеров, дворецкий был такой же экзотикой, как раб-негр. Крайс, вам не надо быть на уроке, спросила мисс Пим. "Справедливо полагаешь, что тишина в залитых солнцем коридорах это знак того, что девушек поглотили другие помещения?" "Наверное, если вас будет в половине шестого, занятия идут и до завтрака." "О, да. Летом у нас до завтрака два урока: один активный, другой пассивный. Практика по теннису и кинезиология или что-нибудь вроде этого." "Что это такое, кин Как там дальше? Кинезиология?" Мисс Нэш задумалась на минуту над тем, как бы получше сообщить не следующему человеку новые сведения, а потом же говорила, словно цитируя воображаемую книгу. Я снимаю с высокой полки кувшин с ручкой, опишите работу, проделанную мышцами. И когда мисс Пим кивнула, показав, что поняла, продолжила. Но все мы встаём как все в половине восьмого. И в это время у нас обычно идут занятия по дополнительным предметам, здравоохранение, красные кресты и тому подобное. Но теперь с этим покончено, и нам разрешают в эти часы готовиться к выпускным экзаменам, которые начнутся на следующей неделе. У нас очень мало времени на подготовку, так что мы этому рады. А разве вы не свободны после чая, мисс Нэш? Почти рассмеялась. Что вы? С четырех до шести вечера к линейка. Знаете, приходящие пациенты. Все что угодно, от плоскостопия до перелома бедра. А с половины седьмого до восьми танцы, балет, ненародные, народные у нас утром, они считаются упражнением, не искусством. А ужин кончается около пол девятого, так что к тому времени, когда мы могли бы самостоятельно заниматься, мы уже совсем сонные. И обычно это все превращается в борьбу между желанием спать и попытками одолеть собственное невежество. Свернув в длинный коридор, ведущий в клетницы, они почти столкнулись с маленькой фигуркой, бегущей со всех ног. Одной рукой она прижимала к себе череп и грудную клетку скелета, другой тащи ноги. "Зачем вы взяли Джорджа Мориус?" спросила Мисс Наш, когда они поравнялись с девочкой. "Ой, пожалуйста, не задерживайте меня, бо, тяжело дыша, проговорила та, крепче прижимая к правому боку свою странную ношу и продолжая стремительно нестись вперёд. Бо в переводе с французского красивый, и прекрасный. В сочетании с фамилией Бонеш, прозвище девушки напоминает об изящном распорядителе танцев в 18-м столетии на модном английском курорте Батте. И, пожалуйста, забудьте, что вы меня видели, то есть, что вы видели Джорджа. Я хотела проснуться пораньше и отнести его обратно в лекционный зал до первого колокола, но проспала. Вы всю ночь просидели с Джорджем? Нет, только часов до 2. Я А как же со светом? Ну, ясно, завесила окно ковриком, сердито ответила девочка, как человек вынужденный объяснять очевидное. Славная атмосферка для июньского вечера. Было как в аду, призналась Моррис. Но это был правда ж единственный способ выжубрить связки, так что, пожалуйста, боже, забудьте немедленно, что вы видели меня. Я оттащу его обратно на место прежде, чем учителя спустятся к завтраку. Вряд ли вам это удастся. Вы обязательно на кого-нибудь наткнётесь. О, пожалуйста, не пугайте меня. Я и так ужасно боюсь. И потом я не знаю, смогу ли вспомнить, как его сцепить. Она сбежала по лестнице и исчезла. Ну, прямо за зеркалия, прокомментировала Мис Пим, глядя вслед удаляющейся девочке. Я всегда думала, что связки это что-то относящееся к шитью. Связки это то, чем крепятся мышцы к костям. И гораздо легче выучить, когда перед тобой скелет, чем по книге. Поэтому-то Морис и похитила Джорджа, мисс Нэш приглушённо хихикнула. Очень изобретательна с её стороны. Я, когда была младшей, выкрадывала отдельные кости из ящика в лекционном зале, но стащить Джорджа мне ни разу не пришло в голову. Знаете, над жизнью младших висит страшная туча анатомия. Познее к ней не возвращаются. Считается, что мы должны знать всё о теле прежде, чем начнётся практическая работа, поэтому анатомию сдают в младшей группе, а не в старшей, как другие предметы. Вот и ванные комнаты. Когда я была младшей, мы все по воскресеньям прятались в высокой траве по краям крикетного поля, прижимая к себе грейя. В нашей книге в колледже строго воспрещается по воскресеньям полагается вести светскую жизнь, ходить в гости, на чашку чая, в церковь или выезжать на природу. Все младшие в летний семестр по воскресеньям только и думают, как бы найти укромное местечко для себя и грейя. Летний семестр в английском колледже обычно длится 2 месяца: июнь и июль. Это нелёгкая задача вынести грей из колледжа. Вы знаете грей размером со старинную семейную Библию, вроде тех, что лежат на столах в гостиных. Однажды даже прошел слух, что половина девушек в Лейси беременна, а потом выяснилось, что такой странный силуэт у них был от того, что под воскресными платьями они прятали грея. Мисс Нэш подошла к кранам, открыла их, и вода с шумом хлынула в ванну. Когда все в колледже моются по два-три раза в день, и на это отводится считанные минуты, краны должны работать как Ниагара, объяснила она, перекрикивая шум. Боюсь, вы сильно опоздаете к завтраку. И поскольку от этой перспективы у мисс Пим появился встревоженный и какой-то растерянный, как у маленькой девочки вид, добавила. Давайте я принесу вам завтрак в комнату. Нет, это совсем не трудно, я с удовольствием это сделаю. Вы гости, и вам совсем не обязательно появляться к завтраку в 8:00 утра. Вам лучше будет поесть у себя в комнате, она помолчала, держа руку на ручке двери. И, пожалуйста, передумайте и оставайтесь. Это и правда доставит нам радость, большую, чем вы можете себе представить. Она улыбнулась и ушла. Люся лежала в тёплой мягкой воде и с удовольствием думала о завтраке. Как приятно, что не нужно будет разговаривать, перекрикивая шум общей болтовни. Как мило со стороны этой очаровательной девушки предложить принести ей поднос с завтраком. Может, в конце концов было бы славно провести день-два среди юных. Менее чем в полдюжине ярдов от того места, где она лежала, вновь раздался оглушительный трезвон, заставивший Люси почти вылететь из ванны. Это привело ее к окончательному решению. Люси села и намылилась. Неминуточей позже в два сорок один из Ларбара, не одной минуты позже. Когда колокол, вероятно, предупреждение за 5 минут до восьмичасового гонга смолк, раздался топот ног в коридоре. Две двери слева от люси хлопнули, вода каскадом обрушилась в ванные, и высокий знакомый голос громко провозгласил: "Ой, девочки, я жутко опаздываю к завтраку, но я пропотела насквозь. Знаю, мне бы следовало тихонько сидеть и учить состав плазмы, о котором я не знаю абсолютно ничего, а экзамен по физике во вторник. Но утро было такое чудесное. Ой, куда я девала мыло У Лёши медленно отвисла челюсть, когда до неё дошло, что в коллективе, начинавшем день в половине шестого утра и заканчивавшем в 8:00 вечера, ещё находились личности, у которых хватало жизненных сил, чтобы работать до седьмого пота тогда, когда в этом не было необходимости. О, Донни, дорогая, я забыла мыло. Брось мне своё. Подожди, сначала сама намылюсь, ответил другой голос, спокойный, резко контрастирующий с небыкновенной эмоциональностью голоса Дейкерс. Ну, мой ангел, побыстрей. Я уже на этой неделе дважды опаздывала, и Мисс Ходж в последний раз определённо очень странно смотрела на меня. Слушай, Дони, ты случайно не можешь взять мою пациентку с ожирением на двенадцатичасовом приёме, а? Нет, не могу. Знаешь, она на самом деле совсем не такая тяжёлая, как кажется. Тебе нужно будет только У меня есть собственный пациент. Да, ну у тебя просто маленький мальчик с лодыжкой. Люкс, могла бы посмотреть его после девочки Стротис-Колли. В переводе с латинского ревматическая боль в шейных мышцах. Нет. Я так и думала, что ты откажешься. Ох, дорогая, я просто не знаю, когда буду учить эту плазму. А что касается ткани живота, они просто приводят меня в недоумение. Я не могу поверить, что их четыре вида. Ну никак. Это просто заговор. Мисс Люкс говорит: Посмотрите на внутренностях, но я и на внутренностях ничего не вижу. Лови мыло. Ой, спасибо, дорогая, ты спасла мне жизнь. И какой приятный запах, очень дорогой. Намыливаясь, потому на минуту, замолчав, Дейкерс вдруг сообразила, что соседняя справа ванна занята. Кто тут рядом, Донни? Не знаю. Может быть, Гейдж? Это ты, Грин Гейдж? Нет, это мисс Спим. Ответила перепуганная Люси и понадеялась, что это прозвучит не слишком чопорно. Нет, правда, кто? Мы спим. Здорово, похоже. Это Литл Джон, предположил спокойный голос. Она хорошо имитирует. Взялила тишина. Потом раздался плеск, производимый телом, резко поднявшимся из воды, шлепающий звук от мокрой ноги, решительно вставший на край ванны и наверху перегородки показались восемь кончиков пальцев, а над ними лицо. Это было длинное, бледное лицо, как у славного пони. Прямые светлые волосы в спешке были закручены в узел и сколоты шпильты. Не красивое, но милое лицо. И в этот суматошный момент Льюси вдруг сразу поняла, как Дейкерс удалось добраться до последнего семестра в Лэйси, и ни одна из выведенных из терпения коллег не стукнул её по голове. На лице, торчавшем над перегородкой, сначала отразился ужас, потом его залила яркая краска. Потом лицо пропало. Из-за перегородки раздался чаянный вокал: "О, не спим! О, дорогая, не спим!" Извините меня. Я презираю себя. Мне и в голову не могло прийти, что это вы. Лёся почувствовала, что вопреки всему наслаждается собственным величием. "Я, надеюсь, вы не обиделись, не ужасно обиделись, я хочу сказать. Мы так привыкли к виду головы тела, что что Люси поняла, что девушка пытается сказать, что допущенный ею оплошность здесь представлялась не столь существенной, как в каком-нибудь другом месте. И поскольку она сама Люси в этот момент намыливала большой палец на ноге, то не обратила на случившееся никакого внимания. Она любезно ответила, что это целиком её вина, что она заняла студенческую ванну, и что мисс Дейкерс не надо из-за этого волноваться. Вы знаете мою фамилию? Да, вы разбудили меня сегодня утром, когда вживали булавки. Ох, катастрофа. Теперь я никогда не смогу взглянуть вам в лицо. Наверное, мисс Пим уедет обратно в Лондон первым поездом, произнёс голос из дальней кабинки тоном: "Посмотри, что ты наделала". Это Удонл рядом объяснила Дейкерс. Она из Ирландии. Из Ольстера, хладнокровно уточнила Удонл. Ольстер шесть северных ирландских провинций, входящих в состав Великобритании. Здравствуйте, мисс Удонл. Должно быть, вам кажется, что здесь сумасшедший дом Меспим. Но, пожалуйста, не судите обо всех нас по Дейкерс. Кое-кто здесь вполне взрослый, а некоторых можно даже считать цивилизованными людьми. Когда вы придёте завтра к чаю, вы увидите. Прежде чем Меспим могла сказать, что она не придёт к чаю, кубики начали заполняться тихим бормотанием гонгом, быстро перервённым глухой рокот. В его угрохате вопли Дейкерс Похожие на визг духов, предвещающих смерть, звучали как голос чайки во время шторма. Она так опаздывает, и она так благодарна за мыло, которое спасло ей жизнь. А где поискать ее туники, и если дорогая мисс Пим? Обещай простить ее последнюю оплошность. Она сможет доказать, что она разумный, взрослый, цивилизованный человек женского пола. И они все так ждут завтрашнего чая. С шумом и громом студентки убежали, оставив миспим наедине с умирающим эхом гонга и протестующим бульканьем воды, вытекающей из ванны.